Светлые, стального цвета глаза полковника обратились к Рене с выражением холодного неодобрения. «Надеюсь, вы отказались от своей исторической фамилии не под влиянием каких-либо новейших вредных идей?» «О, нет! Идеи здесь ни при чем!» — ответил Рене. «Просто я так привык!» Хотя Рене был очень раздражен, он не думал, что его слова будут восприняты как «отповедь» и почувствовал себя крайне неловко, когда полковник как-то сразу сник. Затем они заговорили о работе, и Рене вскоре обнаружил, что на его плечи собираются незаметно переложить обязанности, которые он никогда на себя не брал. «Доктор Маршан говорил, что вы изучаете испанский язык», — сказал полковник. «Это хорошо. Он вам очень пригодится». Но вы быстро усвоите язык на месте, а пока, мне кажется, вы провели бы время с большей пользой, выполняя обязанности моего секретаря. Дел скопилось много. Для вас это было бы превосходной практикой. Рене ответил не сразу. Это не предусматривалось договором. Однако какой смысл с самого начала ссориться со своим начальником? — У меня было впечатление, — сказал он наконец, — что господин Гийоме. Такая договоренность действительно была, но я пришел к выводу, что его таланты, по-видимому, лежат в другой области. Разумеется, секретарская работа, строго говоря, не входит в круг ваших обязанностей. Но для меня было бы большим облегчением, если бы вы взяли ее на себя. «Как вам угодно, полковник», — довольно сдержанно ответил Рене. «Он ничего не имел против лишней работы». Чем больше, тем лучше. Но почему полковнику не сказать ему прямо? Я попал в затруднительное положение. Помогите мне, пожалуйста. Выйдя из каюты, Рене увидел спускавшихся по трапу Гийоме и Маршана. Завидев Рене, Бельгийт злобно прищурил свои бесцветные глазки. — Ха! Господин де Мартерель! — «Говорят, вы собираетесь стать секретарем полковника? Ну что, желаю успеха!» «Благодарю вас, господин Гиоме», — отвечал Рене, глядя ему прямо в глаза. «И к вашему сведению, меня зовут Мартель». Отступив в сторону, чтобы дать дорогу Маршану, он услышал, как Гиоме прошипел у него за спиной. «Милорд, сегодня не в духе!» «Так ты, дурака, не приставай к нему!» — проворчал в ответ Маршан. Обернувшись, Рене встретился глазами с Маршаном, который дружелюбно ему улыбнулся и пожал плечами. Рене улыбнулся и кивнул в ответ, а, выбежав на палубу, встряхнулся, как большой мокрый пес. Бр! Что за мина! А голос!» Вспомнив слова Лортига, «Не человек, а прямо червяк!» Рене рассмеялся и окончательно повеселел. Глава четвертая «Что еще случилось, дед?» — спросил Бертильон, распаковывающий тюк. «Неужели опять мул свалился в пропасть?» Разговор происходил в полуразвалившейся хижине на перевале. Потоки ледяного дождя хлистали по крыше и нависшим вокруг скалам. Дувший из ледников ветер проникал в каждую щель, и людям, которые еще недавно брели по жарким удушливым болотам близ Гваякиля, казалось, что он острее ножа. В ответ на вопрос Бертильона Маршан только презрительно хмыкнул. — Мол! — воскликнул Лортик. Будь моя воля, в пропасть полетел бы кое-кто другой. Вы только подумайте, мальчики, этот трусливый прохвост взял и сбежал. Девинь широко раскрыл глаза. Сбежал? Кто, червяк? Эта кличка пристала к Гиоме. За глаза его теперь только так и называли. «Черта с два!» — проворчал Маршан. «Стоя спиной к остальным...» Он грел руки, согнувшись над дымящимся очагом. «Да нет!» — досадливо бросил лортик. «Переводчик!» «Удрал ночью!» «Скорее всего, отправился догонять погонщиков-мулов, которые повстречались нам вчера». «Но почему это он удрал?» «По-видимому, его напугали рассказами о Хивару. Во всяком случае, его нет». «Что ж мы теперь будем делать, доктор?» Маршан пожал плечами. «Вернемся в Кито и наймем другого!» «В Кито?» Офицеры вскочили на ноги. «Опять спускаться по этому собачьему ущелью? Черт знает что, это уж слишком!» «Ничего особенного!» Хладнокровно заметил Маршан. Переводчики всегда удирают, если им предоставляется случай. Такая уж эта порода. Новому надо будет внушить, что мы свернем ему шею, если он попытается выкидывать какие-нибудь штуки. Но опять спускаться? Вернуться нужно будет, конечно, только одному или двоим. Остальные с мулами и багажом будут дожидаться здесь. Лортик окинул взглядом хижину и сделал гримасу. Ха, нечего сказать! Приятная неделька ждет нас в этой гостинице!» Сначала полковник хотел послать в Кито только Маршана с двумя индейцами, а самому с отрядом ждать их возвращения, разбив лагерь в каком-нибудь укрытом от ветра месте, если только поблизости удастся найти что-нибудь подходящее. Но тут обнаружилось, что часть продовольствия, закупленного в Кито, «Никуда не годится». Тогда полковник решил, пока Маршан еще не отправился в путь, тщательно осмотреть все запасы, чтобы тот мог потребовать замены недоброкачественных товаров, попавших к ним по ошибке или подсунутых мошенниками-торговцами. Результаты осмотра привели Дюпре в такой ужас, что он решил сам вернуться в Кито. Вдобавок ко всему оказалось, что одна лошадь и несколько мулов больны. «Господа Мартель, Лортик и Штегер», сказал Дюпре, входя вечером в хижину. «Прошу вас приготовиться. Завтра, рано утром, вы отправитесь со мной в Кито. Остальные будут ждать нас здесь. Замещать меня будет доктор Маршан». Маршан взял его под руку и вывел за дверь под проливной дождь. «Ну что ж». По крайней мере, один человек у тебя будет работать без понуканий. Знаешь что, раз уж ты едешь, возьми с собой и Гийоме? Ты шутишь? Чего нам стоило втащить его сюда? А ты подумал, чего нам будет стоить тащить его с собой дальше? Надо что-то придумать. Не можем же мы столкнуть его в пропасть». А если мы оставим его где-нибудь по дороге против его воли, папаша устроить скандал. Остается одно — нагнать на него такого страху, чтобы он сам сбежал. Надо его немного потаскать по горам и показать ему, что его ждет. Быть может, он решит, что европейский климат ему полезнее? — Я полагал, что ты достаточно хорошо меня знаешь, Рауль, — сурово сказал полковник. Как ты мог предположить, что я соглашусь на подобный план?» Маршан ухмыльнулся, немало не смутившись. «Ну, разумеется, Арман, когда ж ты соглашался с моими гнусными замыслами? Пускай остается со мной. Если он в твое отсутствие свалится в водопад, ты будешь ни при чем. А моя репутация все равно погибла». Полковник ничего не ответил но, вернувшись в хижину, приказал Гийоме собираться. Ко всеобщему удивлению червяк не возражал. Экспедиция ушла в горы, не дождавшись запоздавшего почтового парохода. Теперь европейская почта уже наверняка прибыла, и Гийоме, надеялся получить благоприятный ответ на посланное из Вальпараисо письмо, в котором он умолял отца разрешить ему вернуться в Брюссель.